Блестели, как новенькие, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, встроенные часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие на перебой хватали на изрытом горячем песке за станции извозчичьи тележки и с дачной отрадой,